Глава пятнадцатая. Первым мнение высказал Минху. «Думаю, они были готовы к нашему побегу и просто не хотели нас кокать. Если в голову не стрелять, то из пушки человека можно только оглушить на время. Вот наемники прибежали и в дополнение к обычным пистолетам затарились пушками». Еще до того, как он произнес последнее слово, Бренда замотала головой. «Поих!» Нет, охрана по уставу носит пушки, поэтому нет смысла всем сразу заваливаться в арсенал и хватать дополнительное оружие. Что бы вы там ни думали, порог не ставит себе целью убить как можно больше народу. Даже шизов, которые сюда прорываются... — Так шизы прорывались сюда прежде? — спросил Томас. Бренда кивнула. Чем дольше они болеют, тем отчаяние становятся. Сомневаюсь, что охрана... «Вдруг именно это и случилось!» — перебил ее Минхо. Звучала тревога. «Так, может, в здании ворвались шизы, похватали пушки, оглушили охрану и схавали всех. Может, наемников потому так мало, что почти все они мертвы?» Томаса по-прежнему не отпускали воспоминания о конченных шизах. Те, кто сумел прожить со вспышкой достаточно долго, становятся зверями в человеческом теле. Вздохнув, Бренда сказала, «Черт, а вдруг ты прав?» Она подумала немного, «Нет, серьезно, что если кто-то проник в здание и захватил часть арсенала?» По спине побежали мурашки, «Коли так, то влипли мы куда сильнее, чем думали!» «Значит, иммунитет не лишил вас способности думать, вот и славненько!» Это произнес Ньют, стоявший в дверях. «Ты бы лучше нормально все объяснил, а не психовал почем зря!» Без капли сострадания ответил минху «Не думал, что сорвешься так быстро, но ты снова с нами, и это хорошо. Нам пригодится, Шиз, выслеживать других больных, если они и правда проникли в штаб». Томаса такая прямота покоробила, и он перевел взгляд на Ньюта. «Что тут ответит?» Старший Глейдер явно расстроился. «Ты, Минха, не умеешь вовремя захлопнуть варежку! Оставляешь за собой последнее слово, да?» «Завали хлебала!» — очень спокойно ответил Минхо. «Того и гляди, сам сорвется!» Воздух в комнате чуть не гудел от напряжения. Ньют медленно подошел к Минхо, постоял немного и резко, как атакующая кобра, ударил друга по лицу минха приложился о пустую оружейную стойку но вернул равновесие и бросившись на ньюта повалил его на пол томас не успел ничего сообразить так быстро все произошло очнувшись наконец ринулся разнимать дерущихся хватит стойте кричал он оттаскивая минха за шкирку впрочем безуспешно двое глейдеров сцепились всерьез мутузя друг друга Руки и ноги мелькали размытыми пятнами. Наконец вмешалась Бренда, и вместе с Томасом они сумели оттащить Минху. Тот продолжал размахивать кулаками и случайно заехал Томасу локтем в челюсть. Томас рассверепел. «Да сколько можно тупить!» — закричал он, заламывая Минха руки за спину. «У нас общий враг, если не два, а вы драться вздумали!» «Он первый начал!» — воскликнул Минхо, брызжа слюной прямо на Бренду. Утершись, та сказала, «Как дети малые, ей-богу!» Минхо, оставив тщетные попытки вырваться, не ответил. «Да чего же противно? Неизвестно, что хуже. То, что Ньют начинает сходить с ума, или что Минхо — тот, кому полагается сохранять здравый рассудок». «Ведет себя не лучше безмозглого зверя!» Ньют встал с пола и осторожно коснулся ссадины на щеке. «Я сам виноват! Меня все начинает вымораживать! Давайте, ребята, думайте, как нам быть! Мне надо передохнуть!» Сказав это, он снова вышел из арсенала. Томас разочарованно выдохнул и отпустил минху Оправил футболку. «Нет, времени ссориться по пустякам. Если уж решили выбраться из штаба порока, то надо действовать сообща». «Минха, прихвати для нас еще несколько пушек и заодно парочку пистолетов. Бренда, ты пока затарься боеприпасами, а я пойду приведу Ньюта». «Неплохо придумано», — ответила девушка и огляделась. Минхо не сказал ни слова. Просто пошел рыться на полках. Ньют, привалившись к стене, сидел в коридоре, футах в двадцати от арсенала. «Только молчи!» — предупредил он, когда Томас присел рядом. «Да, отличное начало!» «Послушай, все-таки заговорил Томас, творится нечто странное, либо порог снова проверяет нас...» Либо в здание и правда ворвались шизы, и тогда они носятся по всем этажам, убивая людей направо и налево. Нам же надо отсюда выбраться всем составом. Без сопливых солнце светит. Вот и всё, ни слова больше. Но так оторви зад от пола и пошли с нами. Ты же говорил, что нет времени на ссоры, сам учил держаться вместе. Нельзя сейчас распускать нюни. «Без сопливых!» «Ну вот, опять!» Томас никогда прежде не видел друга в столь глубоком отчаянии. Глядя на Ньюта, такого беспомощного, он чувствовал дикую боль. «Мы все потихоньку шизе...» Томас осекся. «Хуже слов не придумаешь». «В смысле...» «Да замолчи ты!» — оборвал его Ньют. У меня в башке начинается бардак. Я чувствую. Только ты, не сыв в компот. Вот, сейчас оклеймаюсь и пойду спасать вас. Потом как-нибудь займусь собой. Что значит пойдем спасать вас? Ну, нас? Да какая разница, просто дай дышаться Мир лабиринта остался в невообразимо далеком прошлом. Тогда Ньют был хладнокровен и собран. Теперь же он разваливает группу, разобщает. Похоже, ему наплевать на друзей, а на себя и подавно. — Вот и отлично, — сказал Томас. — Пока главное — относиться к Ньюту как прежде. Однако времени у нас в обрез. Бренда как раз собирает боеприпасы. Ты должен ей помочь. Надо оружие дотащить до ангара. — Прорвемся! Ньют поднялся на ноги. «Правда, мне надо закончить одно дельце, я быстро!» И он отправился назад, в комнату рецепции. «Ньют!» — окликнул Томас друга. Что он задумал? «Не глупи, нам пора двигаться дальше, надо держаться вместе!» Ньют, не оборачиваясь, ответил. «Мародерствуйте пока, я всего на пару минут!» Томас покачал головой. Того рационального и вдумчивого Ньюта, каким он был когда-то, уже не вернуть. Парень вздохнул и направился в арсенал. Они с Бренда и Минхо взяли сколько могли унести и разделили награбленное на троих. Томас и Минхо в передние карманы джинсов сунули по заряженному пистолету, в задние по несколько обоим. Бренда держала в руках картонную коробку, С синеватыми шоковыми снарядами И патронами для пистолетов Положив поверх крышки свою пушку «Тяжело, наверное», — указал на коробку Томас «Давай я!» «Переживу, пока Ньют не вернется», — отрезала Бренда «Мало ли, что ему в башку втемяшилось», — заметил Минхо «Ньют себя так прежде не вел Вспышка разъедает ему мозг» Он обещал скоро вернуться Минха достал уже все портить. И давай следи за базаром при Ньюте. Не хватало, чтобы ты опять его выбесил. Помнишь, что я говорила, когда мы ночевали в грузовике посреди города? Сказала Бренда. Ничего себе смена темы. Чего эта Бренда о пустыне толкует? Томас только-только забыла о ее притворстве. «Что — Что? — переспросил он. — Хочешь сказать, ты меня не во всем обманывала? «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть скажет «да». «Прости, Томас, я наврала о том, почему меня забросили в жаровню. Я не ощущала, как вспышка пожирает мой мозг. Остальное же правда, клянусь». Она умоляюще посмотрела ему в глаза. «В общем, я рассказывала, что мозговая активность только усиливает поражение, когнитивную деструкцию». Поэтому анальгетики так популярны среди тех, кто может их себе позволить. Они замедляют мозговую деятельность и тем самым оттягивают конец. Лекарство очень, очень дорогое. Не может быть. И здесь есть люди, непричастные к опытам, живущие в заброшенных домах, как там, в Жаровне. Эти, кто принимает лекарство, они еще способны вести нормальную жизнь, работать. Они делают все, что от них требуется, но уже безразлично. Например, пожарный по-прежнему может вынести из горящего здания десятка-три детей. Зато если уронит кого-нибудь в огонь, плакать не станет. Ужас какой-то. Это дурдом настоящий. А я бы закинулся такой пилюлькой, пробормотал Минхо. Ты не понял, сказала Бренда. Вспомни, через какой ад прошел Ньют, сколько нелегких решений принимал. Неудивительно, что вспышка прогрессирует у него в мозгу так быстро. Ньют слишком много думает и переживает, куда больше среднего человека. Томас тяжело вздохнул. Вновь накатившая тоска сдавила сердце. «Ладно, сначала выберемся в безопасное место, потом решим, как быть». «Как быть с чем?» — это сказал Ньют, который вернулся и теперь стоял в дверях арсенала. Томас зажмурился на мгновение, взял себя в руки и ответил. «Забей! Это мы так просто! Куда ты ходил?» «Надо поговорить, Томми! С глазу на глаз! Недолго!» «Ну что еще такое?» Томас внутренне застонал. «Какого банана?» – спросил Минхо. «Потерпи чутка, мне с Томми надо кое-чем поделиться. Только с ним, и ни с кем больше». «Да ладно, ладно, мне-то что, не жалко?» Минхо поправил ремни пушек на плече. «Только нам пора уходить». Томас вышел вслед за Ньютом в коридор, заранее напуганный тем, что может сообщить ему друг. Время шло, секунды утекали. Ньют, отойдя от двери на несколько шагов, обернулся и протянул Томасу небольшой запечатанный конверт. «Спрячь в карман!» «Что в нем?» Томас повертел в руках конверт без пометок. «Сой в карман и слушай!» Томас выполнил просьбу. «На меня смотри!» Ньют щелкнул пальцами. Сердце Томаса ухнуло в желудок при виде боли в глазах друга. «В чем дело? Пока тебе знать незачем, да и просто нельзя!» «Пообещай, что не вскроешь конверт до срока! Я не шучу, Томми!» «Чего?» «Поклянись, что не вскроешь этот стебанутый конверт раньше срока!» «Ждать? Как долго?» «Ну нет, терпения не хватит!» Томас уже потянулся за конвертом, однако Ньют поймал его за руку. «И когда же срок придет?» — спросил Томас. «Как мне?» «Черт, да ты сразу поймешь!» — перебил его Ньют. «Теперь клянись! Клянись, говорю!» При каждом слове Ньют вздрагивал всем телом. «Ладно, ладно!» Томас не на шутку встревожился. «Клянусь, не вскрывать конверт, пока срок не придет. Клянусь, но зачем?» «Вот и ладно!» — снова перебил его Ньют. «Нарушишь клятву, и я тебя ни за что не прощу!» «Встряхнуть бы нью как следует, ударить бы по стене в отчаянии!» Однако Томас стоял неподвижно и смотрел на друга. Тот развернулся и пошел назад в оружейную.